11. И снова мряу. Выход в парк находился напротив моих комнат, но чтобы до него добраться, пришлось сначала спуститься по огромной мраморной лестнице. У её подножия сидели каменные горгульи с самого злобного вида, и, кажется, внутри них были спрятаны какие-то механизмы. Потом предстояло долго идти по галерее, с которой открывался вид на расстилавшийся внизу город, затем снова оказаться внутри замка. Тут, похоже, располагались покои кого-то из знати. Во всяком случае, откуда-то сверху доносились переборы гитары, звонкий женский смех и лай собак. Я замедлила шаг, нахмурилась и развернулась лицом к шуму. Один из стражников, шествующий за мной, поспешил пояснить. Это из покоев великих герцогов, ваше величество. Горяют. Значит, стражи господ не любят. Полезно знать. Да, в грянувшем сверху кокетливом женском визге горе было, комара не утопишь. Потом сверху что-то грохнуло, по галерее раздались нетвердые шаги, и показался тот самый, насмешливый, со злым взглядом. Принесла нелёгкая, прихлёбывая прямо из горла, так что винные капли падали в распущенный ворот рубашки. Он тащил на плече Расхищенную Девицу. Увидев меня, остановился, оскалился приветственно и даже изобразил шутовской поклон, не снимая своей ноши с плеча. Великим герцогам всё можно, пробормотал еле слышно второй стражник. Ага. Значит, это и есть один из королевских братьев. Интересно, который? Хорошо бы не грошный Александр, потому что для моего плана Мне до зарезу нужна была ясная глава. А этот темноглазы лишал меня всякого соображения одним только видом. У гораздило же, как наваждение какое-то. Колдовство. Может тут в ходу приворотные зелья или какие-то заклятия? Размагия существует. Наверняка есть любовная разновидность. Герцк нагло улыбался, довольный произведённым на меня эффектом. Ну и ладно. В конце концов королева тут я, хоть и поддельная внутри. А он всего лишь брат моего покойного мужа. Я ответила на шутовской поклон Герца лёгким кивком, а потом сказала громко и чётко, так что эхо, отразившись от каменных стен, разнесло мой голос далеко по коридорам. Главное, не забудьте, здесь траур по вашему брату. Так что медленно и печально Служанка охнула и прикрыла рот ладонью. Стражники напряглись и, кажется, даже потянулись к оружию. Герцек замер, опустил бутылку и тряхнул головой как большой пёс, на которого вылили таз холодной воды. Потом прищурился, словно увидел меня впервые. Ждать ответа я не стала. Развернулась, расправила плечи и продолжила свой путь. А королеву, даже если ей остаётся править не больше недели, ноги не вытирают. Будь ты хоть трижды красавец и любимец женщин. Сад оказался прекрасен. Даже в сумерках, которые подкрались, пока мы шли по замку. Тот, кто его распланировал, обладал великолепным вкусом. Узкие мощёные дорожки ныряли в арки из хмеля и плюща, чтобы вывести к небольшому укрытому в тени фонтанчику, а оттуда — к укромной беседке, со стен которой свешивались виноградные гроздья. Потом дорожки выводили к круглой мощённой белым камнем площадке около одуряющей пахнущих ночных фиалок и вновь ныряли в тенистый сумрак. Я выбрала широкую мраморную скамью у выложенного плоской галькой источника. Сразу за ней начинался ажурный парапет, а за ним справа простирался город, который отсюда был виден целиком. А слева темнело море, бескрайнее, пахнущее водорослями, солью и удивительно тихое. Над морем низко висели две луны: одна огромная и фиолетовая, а вторая почти чёрная на её фоне. Совсем иной мир, абсолютно, даже небо другое. Но удивительно то, что дышалось мне здесь в разы легче чем в привычном современном мире. А может, всё дело было в чужом юном теле, которое не знало, что такое городской смог и душный офис. Служанка осталась где-то на дорожках вместе со стражниками, не решаясь нарушить моё уединение. От города доносились искажённые расстоянием звуки: удары молотка, конское ржание, чья-то рогонь. На пристани разгружался огромный парусник, По сходням туда-сюда сновали фигурки с тюками. Ветер принёс запах соли и корицы. Чужой мир, красивый, незнакомый. И я в нём совершенно одна, без защиты, да ещё и с короной на голове. На это грех жаловаться. Какая девчонка не мечтает стать сначала принцессой, а потом королевой? Но чтобы вот так Сначала умирить, а потом без спроса попасть в чужое тело. Мыслей в голове стало так много, что виски заболели. Очень хотелось домой, потому что сил бороться за саму себя оказалось неожиданно мало. И кого брать в этом бою в союзники, тоже непонятно. Придуманный план начал казаться нелепым и не осуществимым. Очень захотелось расплакаться. Луны карабкались всё выше. На корабле закончили разгрузку и зажгли на палубе масляные лампы. Нужно было возвращаться и начинать действовать. Я малодушно дала себе ещё минуту на любование морем. И тут услышала его. Звук был такой резкий, что голдящие в зарослях кузнечики на мгновение испуганно затихли. Опять мерещится. Или снова пора умирать. Я стёрнула с головы капюшон, скочила с места. Мяу. Второе мяу было успокаивающим, мирным. Оно значило: глупая женщина, не дёргайся. Я пришёл, и всё будет хорошо, если ты, конечно, дашь мне курочки. Кузнечики снова запели. Мелькнула лёгкой тенью летучая мышь, а я наконец его увидела. Он шёл ко мне, мягко ступая по мраморному парапету. Яркая блестящая шерсть, какая была в 3 года после целого лета в деревне и сметанных ужинов. Лапы шагают чётко и уверенно, никакой старческой немощи. Усы торчком, глаза прищурены. Двойник, но чтоб так был похож? Но ведь шрам на ухе от соседского кота задиры. Никуда не исчез. И приметное пятнышко на груди, и отсутствующий коготь на передней лапе. Таких совпадений не бывает. Это точно был карасик, только молодой и здоровый, а главное живой. Словно всё, что было в другом мире, ветеринар, капельницы, месяц мучений, сон кошмарный. Кот невозмутимо подошёл ко мне поднул угловой в предплечье, напрашиваясь на ласку. Потом недовольно фыркнул, когда я, не выдержав, сгребла его в хапку. У пёрси лапами, делая вид, что сопротивляется, а на самом деле устраиваясь поудобнее, и неожиданно лизнул меня в щёку. Вот так, киса моя. Теперь я точно справлюсь. Мы справимся. Пусть выкусит. А Пашу ты и так на дух не переносил. Так что и жалеть не о чем. Ради себя я бы, может, ещё и не стала бы барахтаться. Но карасик, который верным спутником прошёл за мной даже в чужой мир, заслужил долгую и сытую жизнь. А значит, придётся оставаться королевой.